Глава восьмая. Спасательная операция. Корпус вздрогнул, говоря о том, что стыковка прошла успешно. Впрочем, квадру с довольной рожей дополнительно нас об этом известил. Не сговариваясь, мы направились к стыковочному шлюзу. Было очень любопытно, какие ещё сюрпризы помимо новенького корабля нам оставил доблестный генерал Имперского флота. Как только давление в переходной камере выровнялось, Переборка шелестом разошлась, пропуская нас внутрь. В глаза сразу бросился яркий герб империи, нарисованный на полу у входа. Видимо, чтобы гости сразу понимали, куда они попали. Квадр замер на мгновение в проходе и с шумом втянул ноздрями воздух. — Вот он! Запах мощи и величия! — выдал он. — Копытами шевели! — подтолкнул его в спину я. Не то ещё запах крови и дерьма добавится. Грубый ты и неженственный, поморщился квадр. А по тому до сих пор жив, парировал я. Иди проверь системы, пора уже отсюда валить. А кто вообще назначил тебя капитаном? решил взбрыкнуть бывший пленник. Ты это серьёзно сейчас? ухмыльнулся я. Не усорьтесь, девочки, схакнул прошедший мимо Клаус. Вот это я понимаю. Раздался восторженный возглас Сальва из кают-компании. "Мужики, здесь даже кофе есть. Разрешаю заварить мне чашечку", бросил от входа на мостик квадр. Он плюхнулся в кресло пилота и с нежностью погладил панель управления. "О, да, детка. Это любовь с первого взгляда. Ты долго ещё анализировать намерен?" не скрывая раздражения, спросил я. "Там вообще-то твой друг в опасности". Дай мне пару минут наедине с этой красавицей, отмахнулся квадр. А затем я тебе покажу, на что способны настоящие чувства. При этом он уже вовсю листал меню, запустив объёмную голографическую проекцию. Итак, господин Шрам, у меня для нас не самые приятные новости. Жги, разрешил я, опустив взгляд в капитанское кресло. Всё вооружие с катера снято. В нашем распоряжении лишь носовая реалисовая пушка, кормовые ловушки, от ракетной атаки и пара бортовых лазеров. Но сами орудия в полном порядке, и если нам удастся пополнить боеприпас, станем очень грозной силой в галактике. Что с остальным? Все системы работают нормально. Двигатели готовы к старту в любой момент. Энергетические баки заправлены под пробку, система навигации тоже в полной готовности. Какие будут приказы, товарищ капитан? Для начала перестань кривляться, это дико раздражает, поморщился я. У нас есть координаты станции, где держится Авина. Имеются, кивнул квадр. Но я бы не стал соваться туда в таком обличии. Что не так? Боюсь, появление имперского торпедного катера в системе моментально всполошит работы торговцев. Разве это плохо? В нашем случае да. Они же разбегутся как крысы и, скорее всего, не забудут прихватить с собой всё имущество, включая рабов. Что предлагаешь? Генерал оставил нам ключ доступа ко всем системам. Я могу изменить кодированный сигнал транспондера и слегка подправить сигнатуру двигателей. Но в идеальном варианте нам бы не помешало замаскироваться внешне. И сколько времени это займёт? Смотрю, где? Обернулся квадр. Если ты предлагаешь посетить кого-то из своих приятелей, то зря считаешь меня идиотом. Я думал, у нас в перемирье это не значит, что я позволю тебе завладеть инициативой, что мы сможем сделать отсюда. Я могу использовать кое-какие части от старой баржи, произнёс Сальв, который прислушался к нашей беседе, когда принёс кофе. Но один я там ничего не сделаю, нужно как минимум ещё пара рук, а лучше две. И сколько времени это займёт? Повторил вопрос я. Если всё будет нормально, то уложусь за двое суток. А если нет? Ну, я же инженер, а не предсказатель, пожал плечами он. Там всё-таки открытый космос, а не ремонтная верфь. Есть другое предложение, задумчиво пробормотал я. Мы сможем взять с собой баржу. Боюсь, нет, снисходительно улыбнулся квадр. Почему? Сальв почесал переносицу. Можно попробовать закрепить её тросами. Она попросту развалится на молекулы в подпространстве. Баржу слишком старый, у неё даже в конструкции щиты не предусмотрены, покачал головой Квадр. Ты не понял, пустился в объяснение инженер. Если она останется пристыкованной, то щиты автоматически накроют и её. Нам лишь нужно как следует укрепить узел, чтобы его не разорвало нагрузками при входе в подпространство. Это реально? я посмотрел на Квадра. В теории да, но приступай. скомандовал залпу я и перевёл взгляд на пилота. А ты ему поможешь? А ты чем будешь заниматься?" с претензией поинтересовался квадр. "Не барзей", поморщился я. "Я ведь могу вас обратно в камеру затолкать. Здесь она наверняка имеется". "А кто тогда пилотировать будет?" усмехнулся он. "Я справлюсь. Не переживай", заявил вошедший на мостик Клаус. "В случае чего, автоматика поможет?" Не вздоймой даже приближаться к панели управления, строго произнёс квадр. Да мне как-то пофигу, пожал плечами он. Меньше забот. Кстати, там в трюме нам немного подарков оставили. Мы молча переглянулись и отправились изучать содержимое грузового отсека. Оказалось, Конрад оставил нам не только корабль, но и снабдил всем необходимым для успешного завершения диверсионной операции. Несколько ящиков с автоматическим оружием, гранаты, в том числе импульсные, и даже небольшой двухместный шаттл для спасательных миссий. Последний я осмотрел с особым вниманием. «Скиньте этот кусок говна, который к нам пристыкован», — с ухмылкой произнес я. «У меня появилась более здравая идея». «Хочешь посетить станцию работорговцев на этом?» — удивленно уставился на меня квадр. «Да ты даже больше отбитый, чем я думал». «А что не так?» Ну, если ты не боишься оказаться в одной клетке с Ником, тогда всё в порядке. Здесь даже элементарных лазеров нет. Как ты собираешься гарантировать собственную безопасность, если рыбы-торговцы решат, что как товар ты более ценен, чем союзник? А это уже не твои проблемы, хищно оскалился я. Доставь нас в систему и будь на связи. Оружие хоть выбрать можно? благоразумно поинтересовался Квадр, при этом покосившись на Каина. Развлекайся. Отмахнулся я и вышел из трюма. Клауса я обнаружил в кают-компании, где он вовсю что-то нашоптывал на ухо Клементине. Девушка смущённо хихикала, но нарушать границы личного пространства не позволяла. Как раз в этот момент, когда я вошёл, она ловко выкрутилась из-под руки нашего Лавеласа. Заметив меня, тут же стёрла улыбку с лица и слегка склонила голову в покорном жесте. "Что у нас про визи?" спросил я, пропустив мимо эти игрыще. Сухой смесью примерно на пару месяцев, вместо неё ответил Клаус. Плюс два ящика армейских пайков это ещё где-то на 2-3 недели. Воды полные баки, так что даже душ можно принимать, не опасаясь нехватки. Вот как раз учу Клёму, как использовать смесь для синтезирования разных блюд. Клёму приподнял брови я. Это сокращён над. От... Я понял, перебил приятеля я. Но мы, кажется, уже говорили на эту тему. Оставь свою сексуальную энергию для кого-то более подходящего. Шром, ты да всё не так понял. Стушевался напарник. Я ничего такого не делал. Очень надеюсь, что мы больше не вернёмся к этому разговору, сухо отрезал я. Довезём её до более-менее приличной станции, и распрощаемся. Господин дьявол, девушка зачем-то шагнула вперёд. Я бы хотела остаться с вами. Это исключено, покачал головой я. И хватит меня так называть. Меня зовут Шрам, запомнила? Хорошо, смутилась она. Господин Шрам. Нет, тебе не место в нашей компании. Да что не так, Шрам? Встал на защиту девки Клаус. По-моему, она неплохо справляется со своими обязанностями. Ты ты серьёзно? Я покосился на приятеля. Хочешь, чтобы она попала в списки разыскиваемых преступников? В последнее время я тебя не узнаю, усмехнулся приятель. Забота о других никогда не была частью твоего характера. Просто до недавнего времени мы имели дело с исплошным отребьем, аргументировал я. А это немного разные вещи, ты не находишь? Извини, искренне смутился Клаус. Я просто не подумал. В этом и заключаются все твои проблемы. Ты слишком редко думаешь. Лучше займись тем, что у тебя получается лучше всего. Собери мне информацию об этой грёбаной станции и тех, кто там обитает. Всё, пора браться за работу. Торпедный катер вышел из-под пространства практически в центре звёздной системы. Квадра оказался отличным пилотом и вывел нас точно напротив рабовладельческой станции. Таким образом, датчики смогли зафиксировать только пространственный импульс в момент нашего выхода, но излучение от звезды не позволило считать реальные данные. Транспондер транслировал сигнал о том, что мы мирное торговое судно. И если бы кто-то заметил наше появление, то сигнатура двигателей сказала бы им то же самое. В остальном, реальные очертания корабля для сенсорных датчиков оставались невидимыми. Убедившись в том, что на станции не поднялась паника и к нам никто не приближается с проверкой, Ян отправился в трюм. "Уверен, что тебе не требуется помощь?" спросил Квадр. "Я отличный стрелок". Хочешь сказать, что ты способен прикрыть мой зад лучше Кайна? усмехнулся Ян, натягивая защитный скафандр. "Я видел, дась я, что удалось нарыть Клаусу. Поверни, не что от недооценивать жадность Тутаранхона. Твой гайн станет отличным экземпляром в его коллекции опасных зверушек для арены. Я прекрасно знаю, кто он, усмехнулся я. Просто будь на связи и постарайся не засветить Катер раньше времени. Стол хоть нормальный возьми, посоветовал он. Успокойся, я знаю, что делаю, заверил Квадра я и полез на место пилота. Кен уже облюбовал соседнее кресло, хотя ему всё же было тесновато, но это ничего, потерпит. Здесь лететь всего 2 часа с настройками от квадро, может, и того меньше. Я дождался, когда он покинет трюм, запустил двигатели и включил автопилот. К сожалению, управлять летательными средствами за свою долгую жизнь я так и не научился. Впрочем, оно и не требовалось. Автоматика прекрасно справлялась с этой задачей. Главное указать пункт назначения. Вскоре мы с Кайном уже мчались через пространство к станции робовладельцев. Шаттл не был оснащён искусственной гравитацией, отчего в животе постоянно ныло. С ориентацией в космосе у меня тоже были некоторые сложности, собственно, только поэтому я и не брался за штурвал. Довольно тяжело управлять чем бы то ни было, когда не понимаешь, где верх, а где низ. От этого меня часто мутило и приходилось закрывать глаза, чтобы успокоить вестибулярный аппарат. Вскоре тело ощутило небольшую нагрузку. потому что Шаттл прошел в непосредственной близости от спутника одной из планет. За счет его гравитации мы и должны были прибавить в скорости. Понятия не имею, как это работает, но все получилось. Обогнув спутник, мы увеличили скорость аж на 30%. Компьютер тут же пересчитал время полета к станции, а мне оставалось лишь расслабиться и успокоить желудок, который грозился извергнуть наружу все то, чем я поужинал час назад. Поборов тошноту, я уставился в бесконечность. Несмотря на отвратительное самочувствие, космос завораживал. Его красоту сложно передать словами, так же как и оторваться от грандиозного зрелища. Добравшись до астероидного кольца системы, шаттл замедлял, обруливая плавающие в невесомости глыбы, и на меня снова навалилась тошнота. Хорошо, что до прибытия оставалось немного. Вскоре система обнаружили станцию, что пряталась среди камней. Панель запищала, оповещая меня о скором прибытии, чтобы я запросил разрешение на стыковку. Торговый представитель вызывает станцию. Произнёс я открыв канал связи. Прошу разрешения на стыковку. Кто такой? бестыремно спросил диспетчер. Независимый торговец, ответил я. Цель посещения вынужденная. У меня проблемы с генератором поля, выбросило из гиперпространства, едва в звезду не угодил. Ясно, буркнули в ответ. Подходите к третьему доку. Принял, бросил я и отключил связь. Вот теперь придётся немного повозиться. Взявшись за штурвал, я осторожно, пользуясь лишь маневровыми двигателями, нацелил шаттл на указанный док и снова вдавил клавишу автопилота. Спустя пару минут что-то щёлкнуло, загудело и в салоне включилось освещение. "Выходим", скомандовал я Зверю и протиснулся между сиденьями к шлюзу. "Добро пожаловать на независимую станцию Тура Нова", поприветствовал меня механический голос. Харинчируи с указателем, я покинул посадочную платформу и вышел сразу к торговым павильонам. Каин держался немного позади и вёл себя абсолютно спокойно. Однако, завидев зверя, люди шарахались, образуя для меня эдакий свободный коридор. Поднявшись на второй ярус, я свернул в первый попавшийся бар, где на входе впервые столкнулся с непониманием. "Животное, меня нельзя!" уперев ладонь мне в грудь, произнёс зверь с квадратной челюстью. Руку убрал с сухим тоном попросил я, глядя охраннику прямо в глаза. Тот, видимо, не понял, а может, действительно решил, что парализатор ему поможет, и потом удёрнулся к оружию, продолжая придерживать меня ладонью. Именно ей я и воспользовался, схватил за пальцы и заученным приёмом заломил ему кисть таким образом, чтобы он даже дышать не мог, а затем точным пинком в висок выключил сознание идиота и уже беспрепятственно шагнул внутрь. Сама потасовка осталась за переборкой, а потому не привлекла лишнего внимания. "Привет", махнул бармену я, угнездившись на высоком стуле у барной стойки. "Подскажи-ка, где я могу найти некого Тутар Анхона?" "Зачем он тебе?" спросил он и скосил взгляд куда-то в сторону. "Стало слишком сложно кормить зверюгу", кивнул я накайна. "Слышал, что Тутар скупает экзотических животных. Сколько ты хочешь за него?" У тебя столько нет. Я не собирался его покупать, пожал плечами бармен. Просто прикидываю, стоит ли процент моего времени. А ты сильно занят? да, слегка склонив голову, я уставился на него. 10%, не моргнув глазом, назначил стоимость услуг он. Ладно, без тебя разберусь, отмахнулся я и поднялся с места. Позади меня уже ждали двое. "Это ты интересуешься тутар анхоном?" спросил один из них. А ты его секретарь же, что ли? Не хами, дядь, помурчал сотый тип с рыбими глазами на выкат. А ты не задавай тупых вопросов. Вы же ко мне не за светской беседой подошли. Крутой, бросил второй тип с крашенными во все цвета радуги волосами. Пф, шумом выдохнул я. Похоже, по-хорошему не получится. Ну ладно. Прямой удар ногой в грудь отбросил попугая метра на 3. Он прилетел спиной в стол и на какое-то время выбыл из уравнения. Второго я постилел точным ударом в челюсть. Затем обернулся, схватил опешившего бармена за грудки и вытянул его на стойку. Свободной рукой подхватил пивной бокал, разбил его о край столешницы и приставил осколок к горлу идиота. "Давай-ка попробуем ещё раз", с хищным оскалом произнёс я. "Где я могу найти Тутар Анхона?" "Возьми мой уровень." Тут же выдал информацию он. У него там офис, но ты туда не пройдёшь. Его охраняют. Спасибо, улыбнулся я и сбросив бармена на пол, сунул ему пяткой в лицо. В этот момент как раз очухался попугай. "Мались, падла!" выдохнул он, направляя ствол плазменного пистолета мне в лицо. Но это было последнее, что он исполнил в своей нелепой жизни. Кайн отреагировал на угрозу мгновенно. Я даже не заметил, как и чем он атаковал идиота. Тот просто икнул. Замер на мгновение, и его голова плавно сползла на пол. Бар тут же заполнили крики. Люди рванули на выход, сбивая с ног очнувшегося вышибалу. Я дождался, когда все выбегут, поднял оружие и, проверив уровень заряда, спокойно направился к двери. Станция вскипела. Паника передалась на нижний уровень, в торговые ряды. Люди беспорядочно метались, и большинство из них даже не понимало причин, попросту подчиняясь эффекту толпы. У ног заворочился вышибала, чем привлёк моё внимание. Чтобы в дальнейшем он мне не мешал, я выпустил в его голову заряд плазмы. Шутки кончились. Пора уже всерьёз браться за дело. Вот только где вся охрана станции? Впервые я внимательно осмотрелся и вдруг обнаружил следы недавней перестрелки. Так вот почему люди моментально включились в общую панику. Кто-то до меня успел поселить страх в их сердцах. Но кто? Ладно, разбираться будем по ходу дела. пробормотал я себе под нос и направился к лифтам. Увы, на нажатие кнопки они никак не реагировали. Ну это не беда, ведь есть лестница. Может, оно и к лучшему, ведь узкая кабина прекрасная ловушка. К тому же, ещё и указывает местоположение противника. Рванув на себе дверь, ведущую к лестничному пролёту, я снова удивлённо вскинул брови. Она оказалась заперта. Заряд плазмы, конечно, решил эту проблему, но в голову закрались нехорошие мысли. Вперёд. С командовал я Кайно, распахнув перед ним створку. Зверь-молния метнулся в проёмы, и через пару секунд сверху раздался душ издирающий вопль, а затем прилетел и его обладатель с разорванной глоткой и вспученным брюхом. От удара спинной аперил живота окончательно лопнул, и из него выпрыгнули скользкие кишки, забрызгав меня кровью. Следом раздался одиночный выстрел и ещё один вопль, плавно перешедший в кровавое бульканье. На всякий случай я немного выждал, чтобы меня не накрыло очередным телом. а когда убедился в его отсутствии, продолжил подъем. Вскоре наверху он засверкал от множества выстрелов. Вниз посыпались искры раскаленного металла. Я постарался держаться поближе к стене, чтобы избежать их попадания. Нет, ничего смертельного в них не было, но и приятного мало. Снова кто-то закричал, и стрельба тут же приняла панический характер. Я на мгновение высунулся в пролет между перилами, чтобы посмотреть на происходящее, но нет, ничего не видно. Лишь яркие всполохи плазмы и тонкие лучи лазеров. Очередной крик и грохот падающего тела заставили меня отскочить. Буквально к ногам грохнулся окровавленный кусок мяса, и что удивительно, это продолжало дышать. Тело было изорвано так сильно, что невозможно было понять, мужчина это или женщина. Направив ствол плазменного пистолета в окровавленную маску, которая когда-то была лицом, я вдавил спускок, избавляя человека от страданий. К этому моменту стрельба окончательно стихла, а сверху эхом доносилось весёлое чавканье. У Каина сегодня пир. Звери я обнаружил у двери с табличкой Уровень 8. Значит, мы на верном пути. Надеюсь, у Тутар Амхона не тайного лифта, ведущего напрямую в доки. Мысль промелькнула как бы ни взначай, но я всё же за неё ухватился. Квадр, приём, как слышно? На связи. Тут же отозвался пилот. Как обстановка снаружи? Пока тихо. Отлично. Сбивай всех, кто попытается покинуть станцию. Чем? У нас только рельсовая пушка да пара лазеров. Главное не давай им покинуть доки. Рельсовой пушки для этого хватит за глаза. Принял, ответил он. У тебя там как? Спокойно, ответил я и выстрелил в выглянувшего из-за двери человека. Увы, опоздал всего на мгновение. Плазма ударила в створку, окатив горячими искрами Каина. Зверь недовольно фыркнул и повернул ко мне окровавленную морду. я лишь кивнул, и он мгновенно бросился к двери, за которой прятался очередной охранник. Оружие у них, конечно, я хотел воспользоваться одним из трофеев, но побрезговал. Такое чувство, будто они подобрали его где-то на помойке. Грязное, с засаленными рукоятками и цевьём, к тому же морально устаревшее. Неизвестно, выстрелит или подведёт в самый неподходящий момент. Каин уже вовсю разносил заслон в коридоре. Я остановился у двери, дожидаясь, пока он расчистит проход, да и огонь очень уж плотный. Без ранений дело точно не обойдётся, но моего зверя не просто так называют клоратским демоном. Даже на грани смерти он всё равно будет переть до конца, а уж это для него так, в качестве разминки. Бывали мы в передрягах и похуже. Стрельба вновь стихла, но на всякий случай я не стал лезть на пролом. На мгновение высунулся в коридор и тут же спрятался обратно. Прикрыв глаза, я вызвал в памяти всё, что успел зафиксировать взглядом. А там царило натуральное кровавое месиво. Выбравшись в коридор, я лишь ухмыльнулся, глядя на глубокие борозды от когти Каина на стенах и потолке. Кажется, я сильно переоценил охрану тутаранхона. Зверь, как ни в чём не бывало, лакомился тёплым liverом очередной жертвы. На шкуре виднелись следы попаданий, но для него это просто царапины. А вот и заветная дверь, за которой слышно раздражённое бормотание. Прижавшись к стене у самого откоса, я вежливо постучался стволом пистолета в створку. Дверь плавно отошла в сторону, а изнутри вылетело несколько плазменных шаров, которые рассыпались искрами, попав в стену. Как я и ожидал, стрельбу вели на уровне груди, а значит, пара секунд у меня имеется. Рухнув на пол, я двумя точными выстрелами убрал двоих охранников, а третьим перебил ногу хозяина кабинета. Каин тут же ворвался внутрь и угрожающий навис над Тутаранхоном. Тот же пистолет выронил от страха. "Ко мне, мой мальчик", хлкнул себя по бедру. Этот мой зверь прекратил рычать и цукая когтями по металлическому полу, подошёл к телу одного из охранников. Молниеносным выпадом хвоста вспорол ему брюха и сунул морду в открывшуюся патраха. Тут Таранхон от увиденного намочил штаны. Я спокойно вошёл в кабинет и присел на край стола. подхватил планшет, без интереса полистал его и небрежно отбросил в сторону. Ну привет, вежливо улыбнулся я, глядя в глаза трясущегося раба-владельца. Как идут дела? «Ты, ты кто? Ничего не понимаю, уставился на меня он. Одна знакомая называет меня господин дьявол, усмехнулся я. Знаешь, я даже как-то задумался, не сменить ли себе имя. Недавно ты купил раба для арены? Некий Ник Савин. Я хочу знать, где он. Я не не не, не понимаю, заикаясь пробормотал он. "Плохо", вздохнул я. "Но только для тебя. Лично мне доставляет огромное удовольствие выбивать зубы таким ублюдкам, как ты. Последний шанс. Ник Савин. Возможно, с ним была симпатичная рыжеволосая девица, примерно вот такого роста. Не припомнил. Я поднялся и уже размахнулся пистолетом, чтобы как следует взбодрить владельца арены. "Стой!" взмолился он, прикрывая голову руками. "Был такой, я его упомню. Был?" я удивлённо вскинул брови. "Да, его забрали пару часов назад", затараторил Тутаранхон. "Налетели чёртовы корпораты, разнесли чуть не половину станции и увезли его с собой". "Корпараты, значит". Я почесал щёку стволом, очень любопытно. «А ты случайно не заметил, какого рода нашивка была на их рукаве?» «К... кажется, единорог!» «И последний вопрос!» — улыбнулся я. «Кот от сейфа, не подскажешь?» «Там... там би... би... биометрия!» «Глаза или пальчики?» — уточнил я. «П... пальцы!» «Благодарю!» — кивнул я и выстрелил ему в голову. «Каин, будь любезен!» «Перемахни вот здесь!» Я приподнял руку покойника и показал место, где собирался отделить руку от тела. Не отрываясь отуже на зверь махнул хвостом, и я, ворожившись кистью, направился к сейфу. И нет, в этот момент я не ощущал угрызений совести, потому как даже не считал это ограблением. Такие гниды наживаются за счёт торговли людьми, им плевать на правила и законы, так почему я должен переживать о чести имея дело с этими отбросами? Ого. Ухмыльнулся я, глядя на ровные стопки пластиковой налички. Может и правда не тем занимаюсь. Квадр, приём. Что у тебя? Только быстро, у нас здесь немного жарко. Можете успокоиться, бросил я. Ника забрали 2 часа назад. И жвёсно кто? Да, ユニкорн. Плохо дело. Знаю вашего приятеля плохо. Его второе имя, усмехнулся я. «Доложи Конраду, может быть, он подскажет, где их ближайшая база». «Думаешь, его повезли туда?» «Нет, блин», — вспылил я. «Напор на фестиваль, в Элиаду. Квадр, кончай тупить». «Да говорю же, у нас тут немного жарко. Сальв, они слева заходят». «Ясно», — буркнул я. «Как закончите, подходите к третьему доку». «Принял», — бросил пилот и отключил связь. «Не спеши», — махнул я Каину, который даже не собирался отрываться от ужина. Может быть, здесь найдется еще что-нибудь интересное. Я обошел стол и вытянул верхний ящик. Порывшись в нем и не обнаружив ничего интересного, выдвинул следующий, в котором тоже валялась различная ерунда. А вот нижний оказался с сюрпризом. Вначале он просто не хотел открываться, но когда я приложил к ручке пальчики, тута ранхона, внутри что-то щелкнуло, после чего ящик свободно вышел. Внутри обнаружился планшет, который тоже открылся при помощи отпечатка большого пальца. Некоторое время я открывал всё подряд, пока не наткнулся на папку "Важное". И как только взглянул на её содержимое, улыбка сама наползла на моё лицо. Такого подарка я не мог представить даже в самых смелых фантазиях. Список самых высокопоставленных членов корпораций с рядом цифр напротив имён. Но самым весёлым оказались пометки по типу "8 человек для охоты". планета Иригон к 28 октября. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, какие именно развлечения заказывали эти уроды. Да за одно это их можно подтянуть на пожизненный срок, хотя для начала всё же придётся доказать, что хотят-то они именно на людей. Хм, да. Конраду это точно понравится. Всё, Каин, уходим. Мы нашли даже больше, чем хотели.